Ян Бодевский. «Механика невозможного». Книга вторая. «Убийца на краю империи». Глава первая. «Марш к себе!» — бросаю красноречивый взгляд на Федора. «Пока я с ними не поговорю, оставайся в комнате». «А мне что делать?» — спросила Джан. «Продолжай готовить, веди себя естественно. Если что, покажешь жетон самостоятельности». «Я хозяин, ты в гостях. Про убийство ничего не знаешь. Поняла?» Девушка испуганно кивнула. Стук повторился. Отложив кусаригаму, я вышел из кухни. Сильно не спешил, но и не тормозил. Вряд ли копы прямо сейчас начнут штурмовать наше скромное жилище. Сначала они захотят поговорить. Задать пару вопросов, как это у них принято. Я ошибался. За дверью стояла хмурая парочка. «Мужчина и женщина в темно-синей форме, узнаваемой, наверное, в любой точке планеты любой параллельной реальности. Мужик носил красивую фуражку с золотой кокардой. Женщина — некое подобие берета». «Капитан Мерзенко», — представился полицейский, сунув мне в лицо к сиву. «Младший лейтенант Филицкая», — отрекомендовалась женщина. «Здравствуйте. По моим глазам ничего нельзя прочесть». «Если мы не ошибаемся, Сергей Иванов!» Капитан Мерзенко демонстративно сверился с фотороботом. «У вас есть минутка?» «Сколько угодно минуток!» Я улыбнулся. «Что-то случилось в нашем районе?» «Не в вашем!» Покачал головой полицейский. «Рядом со змеиными кварталами. Мы пройдем...» Пришлось посторониться. Копы переступили через порог и начали профессионально осматриваться. Я заметил, что, в отличие от стражей порядка из моего мира, у этих не наблюдалось огнестрельного оружия. Вместо кобуры офицеры носили у пояса ножны с одноручными мечами. — Это ваш дом? — спросила Филицкая. — Вопросик с подвохом. Документов на бродягу у меня нет, это легко проверить. Как и то, что по архитектурному плану здесь должен находиться пустырь. К счастью, у местных полицейских нет электронных баз, всяких планшетиков и бортовых компьютеров. Чтобы вычислить вранье, им надо позвонить в муниципалитет или сделать официальный запрос по телеграфу. «Нет, честно признаюсь я. Снимаю». Вторая часть ответа — ложь. Филицкая кивнула. «Живете один?» — уточнил капитан. «Да». И в этот момент Джан высунулась из кухни. «А это кто?» — насторожилась Филицкая. «Добрый день!» Менталистка очаровательно улыбнулась. «Джан!» — представил я подругу. «Она у меня в гостях». «Понятно!» Мерзенко резко развернулся. «Где вы были сегодня ночью, Иванов?» Врать я не стал. «На Малой Артамоновской». «Что вы там делали?» Подключилась к допросу Филицкая. «Дрался с Ефимом Ставриным». Полицейские несколько секунд переваривали информацию. «Боюсь, нам придется проехать в участок». Лицо Мерзенко помрачнело до выяснения обстоятельств м -м, произошедшего. «Как скажете?» Я шагнул к двери. «Я подозреваемый или свидетель?» «Подозреваемый», — заверил Мерзенко. «И не только по делу Ставрина. Сковывать меня наручниками не стали». Я последовал за Филицкой под обеспокоенным взглядом Джан. «Спасибо, ребята, что не пошли на кухню и не забрали мою кусаригаму. У вас ее потом хрен выцарапаешь». Улица помаленьку оживала после дождя. Соседи вылезли из своих домов и зачем-то начали поливать из шлангов асфальт. Женщины вывешивали постиранное белье на балконах, сдвигали тросы на катушечках и громко переговаривались». Я почти физически ощущал их взгляды на своей спине. Полицейская машина была припаркована в 20 шагах от крыльца. Я оценил чудо имперского автопрома. Тачка была приземистой, с плоским и широким капотом, выступающей радиаторной решеткой и утопленными круглыми фарами. Выключенная мигалка в наличии. На боковой дверце красуется герб. Четыре поля, стилизованная корона и свернувшаяся кольцом змея. Герб вписан в щит с перекрещенными мечами и надписью «Полиция Фазиса». На переднее сиденье. Бросил через плечо капитан. Открыв дверь со стороны водителя ключом, Мерзенко полез за руль. Щелкнули блокираторы. Никаких пультов сигнализации иных признаков современных технологий. Я открыл дверь и уселся справа от Мерзенко. В салоне пахло натуральной кожей, прогретым металлом и немножечко кофе. — Пристегнись, — сказал капитан. Хлопнув дверцей, я начал разбираться с карабином. — Нечего хлопать, — буркнул Мерзенко. — Хлопает он мне. Тон полицейского радикально изменился. Вежливость пропала, мужик перешел на «ты» и даже начал хамить. Вероятно, мои конвоиры пришли к выводу, что церемонии излишни. Дождавшись, пока напарница устроится сзади меня, капитан неспешно тронулся с места. Несколько минут все молчали. Тачка развернулась и покатила через тишину улицы Пиросмани в сторону петляющей по старому городу улицы Судьбы. «Вот как, скажите на милость, ножны не мешают этому типу управлять автомобилем?» Ага. Он отстегнул меч и поместил в специальную ячейку между сиденьями, в опасной близости от меня. Совсем чуваки расслабились. «Значит, вы дрались, нарушил затянувшуюся паузу капитан. «Что дальше?» «Я убил Ефима Георгиевича». Должен признать, нервы у полицейского были стальными. Мерзенко спокойно притормозил на повороте, пропустил грузовик... Двухэтажный автобус и пару легковушек. Затем тронулся с места. Высоко над нашими головами в небесах плыл дирижабль. «Ты же мещанин!» — не выдержала Филицкая. «И что?» «Надолго упрячут. Рука, лицо. Я учусь в гимназии Эфы». Машина свернула на неприметную улочку. «Говори, как было», — приказал Мерзенко. «Не для протокола? Потом составим». В школе ко мне прицепился Антон Ставрин. Обнажил клинок. Я защищался. Он мертв», — констатировал капитан. «Само собой». Дальше его папочка объявил Вендетту, нанял людей. Они напали на нас в горах, на меня и Моро. Пришлось отбиваться. Куча покойников. Хмыкнул Мерзенко. «Вроде того. Стараюсь игнорировать сарказм офицера». «В общем, вы понимаете, я в своем праве». «Пришел, чтобы сразиться со Оставрином. Его охрана спустила собак. Пришлось защищаться. Плюс один труп. Подвел безрадостный итог капитан, не считая собаки. «Очевидцы утверждали, ты прошел сквозь стену. В зеркале заднего вида я увидел, как Филицкая сверяется с блокнотиком. У тебя сверхспособность? Пробудился сегодня ночью». Машина еще дважды свернула на неизвестных перекрестках и остановилась перед серым трехэтажным зданием явно административного происхождения. Над козырьком висела знакомая эмблема. Рядом на тротуарах было припарковано несколько автомобилей. Но капитан, игнорируя свободные места, повел тачку в ворота, чугунные створки которых были распахнуты настежь. Мы въехали на обширную территорию, где парковки перемежались с пальмами, туями, кипарисами, ухоженными кустами и клумбами. Кто бы мог ожидать такого от полицейских? «Выходи», — сказал капитан, вжавшись между двумя патрульными машинами, смахивающими на советские уазики. Я выбрался наружу. Филицкая провела меня через весь двор к зданию участка. У задней двери нас нагнал Мерзенко. Втроем мы поднялись по обшарпанным ступенькам черного хода, затем по лестнице на два пролета, свернули в казенного вида коридор с паркетным полом и коричневой ковровой дорожкой, после чего оказались в кабинете на две персоны. Окно кабинета выходило во двор. «Садись», — сказал капитан. «Устраиваюсь на черном стуле». «Пиши». Филицкая положила передо мной лист бумаги и шариковую ручку. «Что писать?» — уточнил я. «Чистосердечное признание», — хмыкнул капитан. «Что же еще? Вы издеваетесь? Ты же признаешь, что убил группу лицензированных «Мстителей», — опешил полицейский. «И главу рода, входящего в клан Эфы, так?» «Так», — растерянно ответил я. «Вот». Мерзенко радостно погладил телефонный аппарат с наборным диском. Чистосердечное признание поможет скостить срок. «Похоже, день перестает быть томным». «Нет», — отрезал я. «Что нет?» Мерзенко больше не улыбался. «Я не буду подписывать эту чушь. Гимназия Эфы, в которой я учусь, обеспечивает меня равными правами с другими клановцами». «Имело место дуэль, из которой я вышел победителем. Вы не смеете меня задерживать дольше обычного». «Очень даже смеем», — заверил Мерзенко. Представитель гимназии не зафиксировал протекцию. «Фактов, подтверждающих твое обучение, нет. Отказываешься от признания? Ладно, посиди в КПЗ, там разберемся». «Гадство!» Не успев толком опомниться, я загремел в камеру предварительного заключения. Филицкая вызвонила кого-то по телефону, за мной явились очередные люди в форме и сопроводили в подвал, разграниченный на зарешоченные клетки. Когда за мной с лязгом затворилась дверь, я смог по достоинству оценить свое новое положение. Клетка 4 на 5 шагов, толстые металлические прутья, примитивная чертая кровать с пожелтевшим матрасом и видимое отсутствие легендарной параши. Они что, в туалет не ходят? А еще мне не совсем понятно, как эти прутья смогут удержать прыгуна. Впрочем, одаренные здесь явление почти невозможное. Клетки были смежными и располагались в два ряда, формируя широкий коридор. Я мог при желании рассматривать своих соседей. Их было не так уж много. Шупленький старичок, сидевший на своей кровати в позе лотоса с закрытыми глазами, Затрапезного вида барыга, который, перехватив мой взгляд, проворчал, что, дескать, чего пялишься. Какой-то оборванец-беспризорник, явно пойманный на карманных кражах. И нагловатая потаскуха, страшная, неопределенного возраста, ярко накрашенная и вызывающая одетая, с потекшей тушью и синими кругами алкоголички под глазами. «Приятная компания, ничего не скажешь». Раздались неспешные шаги. Я увидел своего конвоира. Тот, грохоча ключами в замке, отпер камеру со стариком. «Думбадзе на выход!» Аксакал открыл глаза, медленно встал с кровати и с важным видом прошествовал в коридор. На меня дедок даже не обратил внимания. «Эй!» — окликнул я полицейского. «Начальник!» «Я тебе не начальник!» — отрезал мужик. Полицейский был упитанным, к его поясу крепился ремешок с тонфой. Прорезиненной полицейской тонфой, такой, если приложат, мало не покажется. «Ваше благородие», — исправился я. Лицо копа снова помрачнело. «Неважно», — я закатил глаза. «У меня разве нет права на звонок?» «Какой еще звонок?» — опешил полицейский. «Адвокату», — наугад ляпнул я. «Нет у тебя никакого права, щенок», — беззлобно ответил страж порядка. «Сиди и не выделывайся. Против такого аргумента не попрешь». Усевшись на край своего ложа, подальше от подозрительных желтых пятен, я задумался над тем, что ситуация оставляет желать лучшего. Сегодня воскресенье, в школе никого из администрации нет, следовательно, по запросу они не ответят. «Джан знает о том, что меня забрали, но какой в этом толк? Морони поможет, я ей даже позвонить не могу. По всем раскладам получается, что я здесь проторчу до понедельника или дольше, без еды, сортира и нормальных человеческих условий. Что ж, менты в любой реальности ведут себя одинаково. Надо навесить на кого-то нераскрытое дело, улучшить показатели раскрываемости, получить премию». Не хочешь подписывать? Торчи в этом клоповнике, через пару дней или часов станешь сговорчивее. С точки зрения капитана Мерзенко, я обычный подросток из мещанского сословия, на которого легко надавить. Теоретически я могу воспользоваться своей новой способностью и сбежать из полицейского участка. А что? Если я спокойно прохожу сквозь стены, то и через решетку наверняка пролезу. Проблема в том, что это будет прямым нарушением закона. Вряд ли побеги из КПЗ поощряются силовиками фазиса. И что теперь делать? Попробую запастись терпением. И последовать примеру освобожденного старика. Медитация успокаивает нервы, равномерно распределяет по телу энергию Ки, отвлекает от неприглядной действительности. Сказано – сделано. Аккуратно сняв мокасины, я поджал ноги под себя, принял удобное положение и постарался избавиться от посторонних мыслей. Дыхание стало ровным. Заточение растянулось на несколько часов, как я и рассчитывал. За это время я набросал в голове план покупок, обдумал модификацию кусаригамы, которую хотел бы заказать у Федора, а также прикинул, что неплохо было бы попросить у паренька кейс с ячейками для хранения всякого разного оружия. А еще я активно обдумывал проблему отсутствия огнестрела. Знаете, хороший ствол типа Стечкина или Макарова существенно упростил бы мою жизнь. Когда мне, наконец, захотелось в сортир, я начал стучать по прутьям решетки и звать надзирателя. Никто не откликался. Заткнись там, раздался прокуренный голос, крашенный давалки. Я в туалет хочу. Все хотят. У них тут сортира нет. Есть, вмешался в разговор барыга. Только ходят туда по расписанию и по очереди. Я перестал стучать. Дурацкие правила. Сделали бы камеру с общим сортиром, чтобы не возиться с каждым сидельцем по отдельности. Ну или доступ из каждой камеры к общему санузлу предоставили бы. Тоже вариант. Терпеть я еще мог, поэтому вновь погрузился в медитацию. Хотелось верить, что я не проведу здесь остаток вечера и ночь. Местечко неприятное. Через полчаса лязгнули засовы двери, ведущие из коридора на лестницу. И в подвале появился неизвестный полицейский. «Иванов, я здесь, открываю глаза». «Готовься на выход». «Уже интересно». «Лед тронулся, господа, присяжные заседатели». Дородный коп, повозившись с ключами, отпер решетчатую дверь моей камеры. Быстро натянув мокасины и завязав шнурки, я шагнул в коридор. «Топай», — прогудел конвоир. «А можно в туалет?» «Вон дверь. Одна нога здесь, другая там». Сортир притаился за поворотом. Клетушек для заключенных во втором коридорчике не было. Насколько я понял, там располагались хозяйственные помещения. Я остановился перед дверью с литерой «Т». Никакого распределения на мужчин и женщин. Пожав плечами, я вошел внутрь и оказался в пропахшем хлоркой кафельном царстве. Два умывальника, четыре кабинки, писсуары. Решетка на замазанном белой краской окне. Шумит вода в подтекающем бачке. Через несколько минут я уже топал по знакомому этажу. Конвоир предсказуемо отвел меня в кабинет Мерзенко, постучался и кивнул. «Дескать, тебя ждут». Филицкой не было. Зато в кабинете присутствовал человек, с которым я никак не рассчитывал пересечься. Вадим Петрович, школьный надзиратель, одаренный владеющий навыком телепортации. «Добрый день» поздоровался я. «И тебе не хворать». Вадим Петрович явно был не в духе. «Подпиши, что тебе дают, и выметайся на все четыре стороны». Капитан сунул мне в руки целую пачку бумаг. Я бегло просмотрел содержимое писулек. Все отпечатано на пишущей машинке, компьютерным набором и близко не пахнет. Первый бланк представлял собой мои показания — где черным по белому было указано, что я защищался от нападения, в результате чего по неосторожности расправился с нападавшими, бла-бла-бла. Претензий к роду Ставренных не имею, они ко мне тоже. Выпущен на свободу по поручительству дома Эфы в лице директора Андерсона ГО, официальный представитель ГИРС ВП. Второй документ подтверждал, что мне оказано надлежащее внимание... Условия содержания в камере соответствуют имперским стандартам, и претензий к полицейскому участку номер 246 я не имею. Третья бумажка порадовала больше. Вдова Ефима Ставрина, Валентина Венедиктовна Ларская Ставрина отменяла режим вендетты и отказывалась от кровной мести в будущем. Бланк имел говорящее название «Мировая». Разумеется, требовалась моя подпись на двух экземплярах. «Не имею претензий к участку», — мстительно произнес я. Капитан нахмурился. «Пожалуй, не имею». С этими словами я взял ручку и начал подписывать образцы местного крючкотворства. Когда мы вышли на свежий воздух, я открыл рот, намереваясь поблагодарить школьного надзирателя. Но Вадим Петрович и слушать ничего не стал. Просто шагнул в удлинившуюся вечернюю тень от кипариса, И бесследно исчез. Телепортация, как и было сказано.